Она поставила супницу на край буфета, предназначенного для горячих блюд, потом приподняла крышку и погрузила в суп большую разливную ложку. Зачерпнув суп, она сделала несколько больших глотков. В этот момент в столовую вошла Льюис. — Я сейчас буду бить в гонг? — начала было она говорить, потом сама себя перебила. — Батюшки Лу, а ты-то что здесь делаешь? — Хочу немножко подкрепиться, — сказала Бартер, смеясь от души. — Да, не дурной супчик. И она сделала очередной глоток. — Сейчас же закрой супницу! — закричала Льюис, совершенно шокированная. — Немедленно! Бартер издала смешок своим мягким басом, положила половник на место и отправилась в кухню за тарелками для супа. Тут-то на свет божий! появились мы с Тони. «Хороший суп?» — с интересом спросила я, выкарабкиваясь из-под стола. «Ой, какой ужас, мисс Агата! Как же вы меня напугали!» Слегка удивленная всем, что увидела, я, тем не менее, сказала об этом лишь два года спустя. В разговоре с Мэдж мама упомянула нашу бывшую горничную Бартер, и я вдруг вмешалась в беседу. Я помню Бартер. Она всегда ела суп из супницы в столовой перед тем, как вы приходили обедать. Мое высказывание вызвало живейший интерес и у мамы, и у Мэтч. «Но почему же ты не сказала ничего мне?» — спросила мама. В ответ я молча уставилась на нее, не понимая, в чем дело. «Ну, — протянула я, стараясь сохранить достоинство, — я не склонна распространять информацию». После этого случая в домашний обиход вошла шутка. «Агата не склонна распространять информацию». Кстати говоря, это была чистая правда. Я не распространяла информацию, если только она не представлялась мне уместной и нужной. Я хранила все полученные обрывки сведений в голове в специальных архивах памяти. В семье, где все отличались открытостью в общении, Эта моя особенность казалась непостижимой. Когда любого из них просили держать что-то в секрете, они забывали об этом постоянно, что делало их гораздо более занимательными личностями, чем я. Возвращаясь с вечеринок или приемов на открытом воздухе, Мэтш всегда приносила кучу забавных историй. Моя сестра и в самом деле была необыкновенно занятной особой – Куда бы она ни пошла, она постоянно оказывалась в центре внимания, и все вертелось вокруг нее. Даже спустя многие годы, когда Мэдж, например, отправлялась за покупками, с ней происходило, или она слышала что-нибудь экстраординарное. Ее рассказы не были фантазиями чистой воды, в основе всегда лежало какое-то реальное происшествие, но Мэдж пользовалась случаем для того, чтобы сочинить остроумный рассказ. Я же, как две капли воды, похожие в этом отношении на отца, на вопрос, что я видела интересного, неизменно отвечала. Ничего. А что было на миссис такой-то и такой-то? Не помню. Я слышала, что миссис С. переделала свой салон. Какого он теперь цвета? Я не посмотрела. О, Агата, ты в самом деле безнадежна. Ты никогда ничего не замечаешь. Я же продолжала помалкивать. Не думаю, чтобы мне нравилось быть таинственной. Мне просто казалось, что большинство вещей не имеет значения, и какой смысл тогда говорить о них. А может быть, я всегда была настолько поглощена разговорами и спорами с девочками или сочинением новых приключений для Тони, что не обращала ни малейшего внимания на разные мелочи. Чтобы я очнулась, нужно было, по крайней мере, чтобы рухнул дом или обрушилась скала. Да, ничего не поделаешь. Я была довольно тупоумным ребенком, в перспективе обещавшим стать скучной персоной, с большим трудом вписывавшись в светское общество. Я никогда не блистала на званых вечерах, и, по правде говоря, никогда их не любила. Подозреваю, что в те времена все-таки существовали детские праздники, хотя, конечно, не в таком количестве, как теперь».